Глава 28. Ревность. Утро, пробежка, автобус, аудитория, экзамен Все промелькнуло как красная тряпка, который резко махнул перед мордой быка ретивый тарера. И вот уже народ толпился и гудел, обсуждая экзамен и свои успехи с неудачами. На пере впрочем никого не отправили. Кузьма Васильевич хоть и был срок, но редко опускался до такого зверства. А что старости четверку влепил вместо пятерки? Так шпаргалку раскладывать под носом у преподавателя надо или очень умело, или вовсе не раскладывать. Заготовку изъяли, растяпа литка билет снова тянула и ответила на пять. Но бал потеряла за ту самую злополучную шпору. И теперь обычно миролюбивая Лида сердито пыхтела, злобясь на весь белый свет, одногруппников и особенно своего парня Лёшку, ухитрившегося вопреки вечным четвёркам как раз сегодня получить высший бал. Лид, алит, так в киношку идём? Ни к месту и ни ко времени, напомнил о планах Лёшка. Нет, злобно огрызнулась Лидка. Я передумала. Не хочу. Я билеты уже оплатил. Не дуйся, подумаешь, четверка. Нормальная оценка. Сказала же, нет, рыкнула разобиженная девушка. И с кем же мне тогда идти? Не смахай же? растерялся Леха. А хоть бы и с Машей, сердитым ежом фыркнула Лида и в стиле назло кондуктору пойду пешком, позвала ожидающую свою зачетку одногруппницу. Эй, Маш, у Лешки два билета в кино на как фильм-то называется? Лёшка машинально назвал. И Литка продолжила концерт. На великое обморожение два. Пойдёшь? Я сегодня не могу. Сходи вместо меня, чтобы деньги не пропали и Лёха не скучал, А? Это продолжение уже вышло. Оживилась Маша, обожавшая мультики и смотревшая первую часть истории. Ладно, только я за свой билет деньги отдам. Хорошо, Лёш? Хорошо, Маш. Желая проучить злобную подружку, весело согласился парень. И подхватив рыжую спортсменку под руку, практически поволок ее вперед, к лестнице, приговаривая: "Пошли, мах, а то я еще хотел в мамку заскочить, кусок пиццы урвать". Алитка, ожидавшая, что Маша и Леша начнут хором уговаривать ее сменить гнев на милость, осталась разевать рот. Злиться вроде как было не на что. Сама отказалась, сама позвала, сама предложила. Но тогда чего же так обидно-то стало? Простодушная Маша подводных течений причудливой женской логики старосты и вовсе не заметила. Она лишь радовалась возможности сходить на веселый мультик с веселым товарищем. Раз уж у нее неожиданно обнаружилась прибавка к рассчитанным средствам, девушка решила порадовать себя развлечением. Лешка, светловолосый, круглолицый, добродушный парень, ей был подружески симпатичен. Потому поход в кино с пиццей в придачу удался. От невкусного попкорна Машка отвертелась, и комбикормом Лёха хрустел в одиночестве. Как полагается приличному человеку, взявшему девушку в компанию, одногруппник даже проводил ее до дому. И на сей раз попытки отказаться от сопровождения ни к чему не привели. Положено довести до двери, значит, положено. А что какая-то подвыпившая компашка хулиганов некоторое время шла за парочкой и выбирала повод прицепиться, так они быстро отстали. Почти сразу, как только Маша положила на место пару сдвинутых какими-то остолопами крышек канализационных люков и поставила свернутую еще кем-то одаренным бетонную трубу-блокиратор, мешающую проезду машин по тротуару, Лёшка только язык прикусил, созерцая, как играючи ликвидирует последствия безумных молодецких забав приятельница. Сам бы он, может быть, и осилил поднятие люка, но с тумбой бы точно не справился. Да и не пришло бы ему в голову такое. Прав, Витька, маха частичка невероятности. Наверное, об этом подумали и хулиганы после очередной демонстрации девичий удали, разбежавшиеся по подворотням, как тараканы, или решили, что если девчонка бетонными тумбами жонглирует, то ее спутник и вовсе ось земную сдвинет, не вспотев. Доведя Машку до знакомой двери, У девчонки они несколько раз бывали, когда проекты групповые делали. Лёха подружески чмокнул ее в щеку, поднял руку для небрежного прощального маха и отлетел к противоположному концу лестничной площадки, сраженный легкой плеухой разгневанного Дадриана. Пролетел бы и дальше, но встретился со стеной, сполз по ней и затих. «Леша!» Испуганно вскрикнула Маша и сердито насупив брови, потребовала объяснения у черного властелина Экхарда. Зачем? «Дабы не смел распускать руки с девой чужой, рыкнул мужчина, мечущий глазами, кажется, вовсе не фигуральным в фигуральном смысле этого слова молнии. Может, Лида ему не успела сказать, что ей другой нравится, и Лёша не знал, растерянно выпалила Мария, подыскивая оправдание для бедолаги и чувствуя, что ему после совсем недружеской оплеухи требуется целительная помощь Света светоключа. Причём тут некая Лида? Голос мужчины больше походил на звериный рык. В руке появился черный меч. Лида встречалась с Лешей, в свою очередь, растерялась Маша и принялась кое-как объяснять: "Он ее парень, и если она тебе понравилась, то Лешка не виноват". Лида ничего об этом не говорила сегодня, когда в кино идти отказалась. Я потому и пошла с Лёшкой, чтобы билет не пропал, да и мультики люблю. Почему же он целовал тебя, если является парой Лиды?» Эдриан продолжал клокотать от возмущения. Не целовал, по дружески в щёку чмокнул на прощание. Мы же вместе в кино ходили. Укоризненно покачала головой девушка. И про тебя и Лиду он ничего точно не знал. Веселился. А если бы узнал, что Лида с ним расстается, таким бы не был. Маша говорила а черный Властелин, так нежданно вскипевший при зрелище почти невинного прощального поцелуя, каким одарили Артес, неуклонно погружался в состояние глубокого охренения. До сих пор это странное ощущение ему, в отличие от банального гнева, было неведомо. Почему Артес вдруг решила, что он питает некие чувства к некой Лиде? и Именно она стала причиной его гнева. Дэдриан уяснить никак не мог. Меч давно уже испарился из руки хозяина, а шестеренки в голове тирана и сатрапа продолжали натужно скрипеть. Маша же, высказав все, что хотела, поспешила к лёжке и, присев рядом, положила на грудь парня руки, засиявшие белым, красным и золотым. Может, в мире земли такие фокусы и не считались допустимыми, но Сартес и вокруг нее... Давно уже жил собственный кусочек волшебной реальности. Я его не убил. С недовольным снисхождением проронил Дейдрян. И ты ошиблась, И я не знаю никакую Лиду. Еще и обознался. А на парня кидаешься. Недовольно проворчала Мария, понимая, что читать лекцию о добре, милосердии и всепрощении черному властелину бессмысленно. Он такой, какой есть, и надо либо гнать его прочь мокрыми тряпками, либо принимать целиком, а не отдельными кусочками. Тут нравится, тут нет. Да, он сильно стукнул Лёшку, приняв за кого-то другого, но он же спас её от приступа странного хохота и прислал Зера для обучения и явился на помощь с теми околдованными. И он почти улыбался, сидя на её кухне, игры с печеньки. Лечи и уходи. Он сейчас придёт в себя, о последних минутах помнить не будет. Недовольно буркнул Дейдриан, махнув в сторону жертвы щепотью левой руки. Дождался, пока Маша завершит чудотворное воздействие на парня, и практически втащил девушку в ее же прежде запертую. Маша всегда на два оборота ключ дверь запирала квартиру. Скрестив руки на груди, чёрный властелин недовольно оглядел девушку, словно она была проблемой, помехой, больным зубом, который пора выдернуть с корнем. Поморщился, вздохнул и уточнил: "У вас допустимо столь вольное общение без обязательств?" "Э-э, чего?" Маша не поняла смысла вопроса. все таки абстрактные понятия и завуалированные речи не были ее сильной стороной. Она всегда предпочитала конкретику и лучше практику, чем чистую теорию. "Ты прилюдно проводила время в компании юноши, связанного обязательствами с другой девой?" Почти смущенно пояснил Дейдрян. А, -а, -а, а, заулыбалась, уяснив таки суть странного вопроса Маша. Да, у нас так можно. Мы же по-дружески, и Лида сама меня просила сходить. Тогда ты примешь приглашение от меня, скажем, на прогулку. Черный властелин выжидающий замолк, искоса изучая озадаченную физиономию девушки. Возмущения или неприятия на ней не было. Прямо сейчас Сегодня уже поздно, а когда свободное время будет? Почему нет? Вы же уже уточнили, что пророчица ошиблась, и нам не придется биться до смерти. Поинтересовалась на всякий случай девушка. Уточнил, кашлянул черный властелин, почему-то отводя взгляд в сторону. Наверное, смущался от того, что тогда при первом знакомстве почти напал на беззащитную девушку. Не придется». Здорово, порадовалась Мария. У нас сейчас в парке хорошо. Можно будет погулять до того, как я на дачу уеду. Фалькора и Зера позвать. Повелитель снова завис. Кажется, под прогулкой он имел в виду нечто иное, возможно, совсем другое место или даже мир, и совсем другой, куда более суженный состав прогуливающихся. Но как и что объяснить Артес, сообразить не мог. И тут его осенило. Для особо трудных задач Существуют специальные создания. Они называются друзья и соратники. Потому нынче одному серокожему типу выпадет не бой и Фингал другой, а задушевная беседа под кубок грибного вина. И Калли, не переставая в этот чудный момент дроу, история стыдливо умолчала. Получив предварительное согласие Марии на прогулку, Дейдриан исчез почти поспешно. Непривычно тихий и почти вежливый Фэб перышком выскользнул из рыжих волос человечки. Принял обличие яркого юноши и пробормотал сумбурное: "Ты осторожнее. Он текучая черная сила, опасен поболее, чем твой дружок Демон". После чего предпочел смыться в комнату и спрятаться от эмоций, включив на полную громкость канал классической музыки, найденный на телевизоре при помощи Артес. Так и не поняв, что конкретно имел в виду Фэб, сегодня все, как сговорившись, вещали загадками. Маша отправилась в ванную, только крикнула Фэри: "В десять вечера звук приглуши или надень наушники. Это что?" Тут же вскинулся любопытный Древний. Пришлось девушке доставать с полки беспроводные наушники, которые она использовала большей частью в качестве заглушки. Если у соседей двумя этажами ниже случался какой-нибудь шумный праздник, Фейри обновку тут же примерил, просиял и поднёс слышную теперь уже никому, кроме него самого, музыку, пустился в пляс по комнате. То, что он танцевал на полу, огибая мебель, почти нормально. Гибкость у древнего была на зависть самым тренированным гимнастам. Но когда Маша вышла из ванной, ее спутник кружился на стенах и потолке, напрочь игнорируя гравитацию. Похоже, больше всего ему нравится потолок потому как именно там оказалась наибольшая свободная площадь для танцев. Маша стояла в дверях и улыбалась, смотрела, как красиво движется Фред. Тот заметил внимание девушки и, просияв еще более проказливой улыбкой, шепнул. Во всяком случае, ему показалось, что шепнул. Но громкость музыки сыграла с ним шутку, потому голос Древнего прозвучал четко и ясно. Что мне в тебе нравится, Артес? Тебя совершенно невозможно заворожить. Ты любуешься моим танцем, а не пылаешь подобно иным людям дурным вожделением, вспыхивающим от случайного взгляда и горящим годами. Смотри, я дозволяю. Сочтя этот спич-шуткой, Маша прыснула в ладошку, и еще с десяток минут наслаждалась немыслимым, невозможным, диким танцем яркого, как вся буйная осенняя палитра, Феба по прозвищу Кнутовище. Это действо не было чем-то знакомым. Разве что чуть-чуть напоминало невообразимую смесь рок-н-ролла, капоэры и фристайла. Если кто-то иной через свои чары заклинания и досматривал жилье Жюльёртес, то не нашел бы к чему придраться. Один танцевал, вторая смотрела на скромной дистанции. Дело, конечно, было не в девичьей стыдливости, а в разумной опаске. Фэб в танце порой использовал движение любимого кнута. Попасть под случайный взмах Маше не хотелось. Энергичный столько печенья для дозаправки слопал. Фейри остался танцевать, а Маша пошла в спальню. Позвонила дедушке, отчиталась о полученной четверке и походе в кино на мультик, выслушала встречный отчет о делах дачных и список продуктов. В магазинчике деревенском, куда от дачки прогуляться несложно, было многое. Но любимая дедова колбаса и мороженое отсутствовали, так же как и любимая разновидность черного хлеба под диковинным названием «Лапланский». Потому заботливая внучка время от времени пополняла запасы продовольствия. С колбасой и хлебом вообще сложностей никаких не возникало, а проблема перевозки мороженого решилась еще в прошлом году покупкой сумки-холодильника. Так что завтра Маше предстояло отвлечься от завершения учебного года, сделать закупку и привезти деду нужное. Зачеты и экзамены сданы, впереди практика, а потом до сентября свободная жизнь на даче. Маша соскучилась по дедушке и по дачному произволу. Чудеса и новые знакомые это здорово, но они не заменят родного человека. Правда, если она переедет на дачу, Придется всех с дедушкой знакомить, особенно Фейба. Он ведь при ней неотлучно. Дедушка у нее, конечно, мировой и все понимающий, но как бы это сказать, полный материалист и атеист. Потому, наверное, надо знакомить его со всеми осторожно и как-то по частям, что ли.